По обыкновению он зашел в Михайловский сквер и хотел присесть на скамейку налево от входа, прямо напротив Михайловской улицы, но сидевший на ней блондин в очках, одетый в светлое платье, так дерзко оглядел Грекова с ног до головы, что тот сел на другую скамейку. Сидевший рядом с блондином брюнет с длинными волосами в темном платье не обратил внимания на Грекова. Вскоре эти молодые люди встали со скамейки и направились к Большой Итальянской улице. Через несколько минут, когда Греков уходил из сквера, раздался выстрел. В то утро генерал-адъютант Мезенцев и подполковник Макаров шли по Михайловской площади. Им навстречу шел брюнет с длинными волосами в темном пальто, держа руки в карманах. Возле кондитерской он приблизился к Мезенцеву и неожиданно резким движением правой руки, в которой блеснуло длинное и широкое лезвие кинжала, нанес сильный удар в правую сторону живота генерала. Макаров рванулся к брюнету, но тот, размахивая кровавленным кинжалом, быстро побежал в сторону Большой Итальянской улицы. Мезенцев, схватившись рукой за рану, из которой обильно шла кровь, стал терять сознание и упал. Подполковник начал преследовать убегавшего, но тот успел скрыться за углом кондитерской. Немногочисленные прохожие остановились и с удивлением смотрели на происходящее. Макаров уже почти догнал брюнета, но вдруг раздался выстрел. Пуля сорвала погон с его мундира. Приказчик Матвеев попытался догнать и задержать человека, стрелявшего в Макарова. Однако тот и другой неизвестный вскочили в поджидавшую их пролетку, которая рванула с места и быстро скрылась за Александровским театром. Близорукий Макаров не видел лица того, кто ударил кинжалом Мезенцева. Истекающего кровью генерала доставили домой. Когда баронесса Гейкинг пришла к Николаю Владимировичу, чтобы сообщить о беглом политическом преступнике Дейтче, который следил за ним в саду, то к своему ужасу узнала о покушении на Мезенцева. А Дейча вдова сразу же сообщила в третье отделение. Однако там вначале не придали этой информации особого значения, лишь впоследствии, когда выяснилась действительная роль Дейча в участии в покушении на Мезенцева, из агентурных источников заявление баронессы было принято во внимание и фигурировало в материалах дознания. В тот же день... Мезенцев умер, не приходя в сознание. Рана, нанесенная неизвестным брюнетом, оказалась смертельной. У пострадавшего была пробита печень и задета задняя стенка желудка. Царь, находившийся в это время в Ливадии, сразу же был извещен о покушении на Мезенцева и его смерти. Вскоре исполняющим дела шефа жандармов был назначен генерал-лейтенант Николай Дмитриевич Селиверстов. Александр II пожелал, чтобы Селиверстов немедленно организовал розыски убийцы Мезенцева, а также приступил к некоторым преобразованиям политического сыска и вообще чувствовал себя хозяином положения. Но Николай Владимирович не мог считать себя таковым. Он видел, что Шульц, по сути, развалил всю агентурную работу в третьем отделении, а без помощи тайных агентов, находящихся в среде террористов, розыск убийцы Мезенцева не мог быть успешным. Этими мыслями генерал-лейтенант поделился с товарищем министра внутренних дел заведовавшим высшей полицией Макаровым. Розыски в Потемках. Через две недели после убийства Мезенцева Селиверстову представили брошюру под названием «Убийство Мезенцева», изданную